Глава шестая. Неожиданное приобретение. Поздний ужин, накрытый прямо в кабинете хозяйки, растянулся до самого утра. Благо, еды было вдоволь. Судя по разнообразию блюд, старушка любила полакомиться в ночные часы. Магам жизни для восстановления работоспособности достаточно короткого сна. Приятное общество и изысканное угощение все это располагало к неторопливой беседе. Гилея, оторванная от мира, жадно интересовалась происходящими событиями. В последнее время новых узников, от которых можно узнать о происходившем в империи или на материке, не поступало, а других источников новостей на архипелаге не существовало. Впрочем, это было вполне объяснимо. Ворогов совета на свободе почти не осталось, а если и были недовольные, то они держали рот на замке, чтобы сохранить свою свободу и жизнь. Серж старался подробно и обстоятельно отвечать на все её вопросы, в свою очередь, пытаясь как можно больше узнать об этом тайном месте и его хозяйке. Оказалось, что старушка когда-то возглавляла совет контроля, и как и все маги совета, искала и собирала потерянные источники знаний древних. Изначально организация создавалась именно с этой целью и для контроля над обучением и использованием самых мощных заклинаний. Количество членов совета или связанных с ним адептов было столь велико, что он мог следить и исключать применение опасных магических заклинаний в военных конфликтах. Магия должна служить восстановлению и возрождению, а не стремлению и уничтожению. Это было догмой совета. Шли годы, и старое поколение магов постепенно уходило из мира. На смену им к управлению пришли молодые, амбициозные, одарённые, считающие, что им по плечу полный контроль над развитием магической науки. Правда, контроль этот они представляли несколько своеобразно, а именно путём огромного количества запретов для других и при сосредоточении новых знаний и открытий в руках избранных. Такие действия совета постепенно стали превращаться в тормоз цивилизации. В своё время Елея выступила против этой недальновидной политики, но её не поддержало большинство более молодых соратников. Потрясением для женщины стало предательство самого любимого ученика Корта. Уже позднее, вспоминая и анализируя события тех лет, Елея стало подозревать, что именно психологическое состояние что-то изменило в её разуме и обеспечило прорыв магических возможностей в область прямого управления стихиями, то есть вывело на уровень величайшей. Узнав об этом, Корт приложил максимум усилий, чтобы сместить её с должности главы совета контроля. Величайшие сами не понимали, как, откуда и почему возникали возможности по управлению реальностью без всяких мудрёных заклинаний. Беда состояла в том, что контролировать постоянно собственные способности они не умели и становились опасными для окружающих. Всплеск агрессии или даже простого недовольства способен привести к неконтролируемому выбросу энергии доступной стихии. Такие бесконтрольные всплески могли в мгновение уничтожить всех, кто случайно оказался в этот момент поблизости при определённой длительной тренировке сознания можно добиться контроля над своими действиями. Но работает это только в режиме бодрствования. Полностью контролировать сны даже маги жизни не умели, а кошмары им иногда снились. Что тогда могло произойти вокруг величайшего, даже трудно спрогнозировать. Именно поэтому маги такого уровня удалялись в пустынные уголки подальше от цивилизации и даже прислугу никогда не оставляли в доме во время сна подсознанию не давало навредить себе, а вот окружающим безопасность не гарантировалась. Именно поэтому в замке Елея на одном из островов Океанского архипелага ночью прислуга отсутствовала. История открытия этого удалённого от большой суши места оказалась очень необычной. При изучении древних изделий, оставшихся с незапамятных времён и найденных охотниками за ценностями в развалинах города, Её просто приглянулась старинная безделушка, и, поддавшись искушению, она одела его на руку. В кольце содержались настройки на удалённый портал и координаты необычно работающего перехода. Все тестовые данные указывали на то, что портал является двунаправленным, поскольку в кольце имелось два контура управления. Женщина долго ходила вокруг до да около, но всё же рискнула воспользоваться артефактом и испытала кольцо с помощью одного из столичных порталов. Впоследствии Еле не капли об этом не пожалела. Выход располагался на высоком выступе небольшого скалистого острова. Вокруг, насколько хватало глаз, располагалось множество более низких островов с джунглями и песчаными пляжами. Это было отличное место для отдыха, красивое, уединённое и никому не известное. Архипелаг образовавали выступы подводных скал, со всех сторон окружённые коралловыми рифами. Находился он на экваторе с другой стороны планеты, и здесь стояло постоянное лето. Ни на современных, ни на старинных картах островки не значились. Ни один корабль когда-либо не заплывал в эти воды. Это казалось очень странным. Само существование перехода указывало на то, что древние жители должны были знать об островах в океане. Почему же они нигде не оставили ни единого упоминания о поистине райском местечке? Как выяснилось чуть позже, портал на острове оказался дважды необычным. Мало того, что он был универсальным, то есть единым для входа и выхода, так ещё и с ограниченным доступом. Откуда попала на остров, не шагнёшь. Настройки перехода сюда работали только на одном единственном портале, откуда Елея и попала первый раз на остров. Уйти отсюда тоже не так просто. Мало того, что открыть переход можно лишь с помощью того же специального артефактного кольца, так ещё и открывался он тоже никуда попадя, а только к ближайшему от места отправки переходному порталу. То есть, попав на остров и вернуться, можно было только в одной определённой портальной паре. Кольцо выступало и как ключ доступа к порталу, и как пропуск на выход из него. Совет контроля издревно базировался в столице Центральной империи. Уходила Елея имена оттуда и возвращалась в единственный подходящий портал у столицы. Когда началось перерождение, обиженная предательством ученика женщина удалилась в это укромное место. О нём знал только её ученик, и тогда он предал её второй раз. Обманом завладев кольцом управления доступом к переходу, он привязал артефакт на себя и больше не вернул владельце. В этот раз Елея уже не так сильно переживала. Она лишь удивлялась чёрной бездне, таившейся в душе этого человека, и не понимала, как не разглядела этого раньше. Возвращаться в мир она не хотела. Кор стал единственным звеном, связывающим её с цивилизацией. В качестве слуг для бывшей учительницы он привёл преступников и их семьи на вечное поселение, превратив райский уголок в своеобразную тюрьму. Со временем он стал ссылать сюда всех противников своего курса развития и других неудобных свидетелей. За последнее время колония значительно разрослась и насчитывала больше десяти тысяч населения. Маги жизни живут дольше обычных людей. На архипелаге сменилось несколько поколений. Елея уже 150 лет находилась здесь с затворницей. Использовать неизвестный архипелаг как тайную тюрьму Корта натолкнула запись на древнем языке. Увидел он ее, когда с интересом рассматривал совмещенный портал. Извечная весть гласила: оставь надежду всяк приходящий. Выхода с дальнего архипелага действительно не было. Единственный переход работал только под управлением ключа кольца и его владельца, которым теперь являлся Корт. За пределами мелководного рифа начинались большие глубины. Обитали там жуткие твари, неподвластные магии. Они топили любые построенные на островах корабли. И уничтожали их экипажи, стоило лишь пересечь некую невидимую границу. Чтобы бывшая наставница не скучала, Корт перебазировал сюда секретную библиотеку Совета, о которой знали только члены верхушки организации. Когда нужно, он приходил и брал книги, но в основном прятал здесь от других опасные знания. Высокий остров, на котором находился портал, особенно приглянулся Еле. Там она и выстроила себе замок. Для мага такого уровня это было несложно. Сначала она помогала налаживать жизнь пленникам, сосланным сюда советом, а потом и вообще превратилась в главу небольшого отрезанного от мира и почти самостоятельного государства. Управление колонией не давало скучать бывшей главе совета контроля. К сожалению, учить сосланных магов и родившихся здесь одарённых мощным заклинаниям из древних книг величайшая не могла. Клятва, данная в прежние времена о членстве в совете, не позволяла этого делать. Однако она не мешала применять заклинание самой и учить молодых основам сложной науки. Только маги жизни могут существовать долго, управляя собственным организмом. Остальные одарённые живут не больше 150 лет. За время, проведённое Еленой на островах, здесь подрастает уже четвёртое, а то и пятое поколение сосланных поселенцев. Большая часть врагов Совета состояла из магов, так что количество одаренных жителей оказалось несколько больше обычного. Далеко не все дети даже у магов рождались с возможностями, разве что в семьях адептов это соотношение равнялось 1 к 10, а у обычных людей 1 к 10 тысячам. На острова ссылались и непримиримые церковники, их корабли иногда выбрасывало на побережье континента. Бури и штормы – частые явления в той части света». Количество членов церковной общины вместе с потомками составляло немалое число, около 1000. Но это были уже совсем не те фанатики, как раньше. Многочисленные любовные связи смешали семьи магов и церковников, и эта прослойка оказалась довольно внушительной. Постепенно фанатизм уступил место пониманию, и разные философии жизни стали существовать параллельно, приобретая более цивилизованные формы и проникая друг в друга. Случались и неожиданные казусы. Например, мечники высокого уровня гораздо легче получались из верующих людей. Сейчас на островах имелось более 100 мечников седьмого уровня, полностью подчинивших себе внутренние силы организма. Такого количества великолепных бойцов не существовало даже на всех материках вместе взятых. Возглавляла весь этот разношёрстный табор Елея. Скучно ей не было. Хотя спорить с величайшей дураков не находилось даже среди церковников. Днём в замке было не протолкнуться от посетителей. На ночь правительница на всякий случай отправляла всех домой, от греха подальше. Она всё же была живой женщиной, и ей тоже свойственны страхи, разочарования, скорби и просто дурное настроение. Хоть и редко, но бывали ночи, когда в замке всё сгорало или превращалось в пыль. Что уж тут поделаешь? Спать необходимо, а сны не всегда бывают добрыми, даже у самых миролюбивых людей. Слуги относились к этим редким событиям философски, создавая всю обстановку заново. Для магов, прислуживающих своей бессменной правительнице, на магичить большое количество всевозможных предметов и вещей не представляло труда. А остальное приносили обычные жители островов. В ответ на рассказ хозяйки замка Саш предоставил ей полную версию своего попадания в этот мир. Врать магу жизни такого уровня он не решился. К тому же только настоящее описание событий могло заинтересовать величайшую. На такое откровение демон пошёл в виде в эмоциональном слое астрала состояния собеседницы. Прожив столько времени, она не хотела уходить из жизни через какие-то жалкие полсотни лет. А уж возможность омоложения вообще потрясла собеседницу, мгновенно превратив её в преданного сторонника демонов. И Исаш закончил некоторые аналитические расчёты. Прежние выводы подтвердились. Величайшие это обычные псионы, причём не самые сильные. Некоторые из наших деток и то посильнее будут. К сожалению, методику выращивания псионов разработать не получится. Даже в моё время, со всей мощью развитой цивилизации, этого сделать не удалось. Совсем другое дело научить псионов управлять собственными возможностями. В школах цивилизации Рисана эта технология отработана, и мы с ней знакомы. Добавим сюда астральный инфомодуль даже обычных личных компов, не говоря уже о станционных и скинах. И величайшие спокойно вернуться в мир и натворить в бессознательном состоянии уже ничего не смогут. Искин не позволит это сделать. Ему-то спать не нужно? Саш, это хорошая новость. Величайшие нам очень пригодятся. Они не могли обучить своим методом управления пространством обычных людей, а вот с ионами у них всё получится. Мои детки получат новых учителей и теперь уже псионских возможностей. Осталось только уговорить величайших перейти ко мне на службу. И, Саш, ну, одна такая учительница у тебя уже есть, бабули не упустит шанса молодиться. Думаю, остальные с удовольствием клюнут на крючок личных и скинов. Осталось только добраться до величайших и сделать им предложение, от которого невозможно отказаться. Но это не все мои выводы. Есть ещё кое-что интересное из истории развития планеты. Порталы строили не они, а кто-то задолго до их появления. Маги только научились ими пользоваться. Так что ответный удар корабля моей цивилизации отбросил местную назад, но она была не первой. Скорее всего, строилась на остатках еще более старой процивилизации. Именно та, совсем древняя, владела технологией создания порталов и погибла задолго до появления сегодняшних магов. Теперь проанализируем сами порталы. Я и раньше замечал, что построены они слишком нелогично. Зачем разделять вход и выход, когда большинству магических составляющих артефакта совпадает? Зачем создавать их такими огромными и мощными? Всё очень просто. Это всего лишь грузовые или аварийные переходы, да и то в своё время уцелевшие по каким-то непонятным причинам. Предположительно, они не были включены в общую портальную сеть, которая рухнула мгновенно, свалив все подключенные к сети переходы. Поэтому сейчас и требуется огромная накачка энергии для создания перехода. Саш, как тогда уцелел этот двунаправленный портал? И Саш, А подсказка в тех же словах, прочитанных предателем. Это изначально была тюрьма для адептов. Поэтому и на картах острова не значится. И охраняет архипелаг собачки именно для магов предназначенные. И не только они, надо предполагать. Гораздо более сильные одарённые не могли покинуть эту тюрьму. Куда уж сделать это теперешним? Саш, интересно, глайдер защиту пропустит? И, Саш, пока не попробуем, не узнаем, но вероятность того, что у очень древних хозяев планеты воздушный транспорт отсутствовал, весьма велика. Зачем он им, когда можно спокойно воспользоваться порталом? Да и вряд ли маги будут изобретать что-то технологическое. Гораздо проще любую проблему решить магически. Только самому экспериментировать не советую. Люди, построившие такие порталы, дураками не были, а охрана здесь должна быть соответствующая. «Что-то вы задумались?» — обратила внимание на отсутствующий взгляд гостя Елея. Саш рассказал ей о предположениях, приведенных эскином. «По поводу предков мне тоже приходили похожие мысли. В запретных книгах, а я их много пересмотрела, есть только рекомендации по настройке порталов, а не по созданию. Похоже, как раз этого ближайшие предки и не знали», — задумчиво кивнула хозяйка. Что это страшное случилось задолго до уничтожения прилетевшим кораблём нашей магической цивилизации? Ну, он не мой, но кое-что о нём мне известно, не согласно замотал головой Саш. Раз что-то с него используешь, значит, твой, категорично махнула рукой Елея. Не надо это возводить. Ты лишь нашёл остатки и воспользовался ими. К разрушению цивилизации ты отношения не имеешь. Герас, кажется, твои интересны. Так и не терпится побыстрее прикоснуться к новым тайнам. Хочешь верь, хочешь не верь, всю доступную библиотеку древних я прочитала не один раз. Много я по подчинённым стихиям даже попробовала, но прямое управление реальностью для меня значительно проще, так что изучать всё даже не пыталась. Пусть эти древние знания станут платой за мою новую молодость. Или ты найдёшь способ, как к ним добраться, чтобы я не нарушала собственный клятву совету. Я хорошо посмеюсь над бывшим ученичком, когда тот обнаружит, что заклинания древних расползаются по миру. Оба даже не заметили наступления утра. Так бы и продолжали беседовать, но новый день вступил в свои права. В замок пришли слуги и первые посетители. Жизнь по забытого анклава не стояла на месте и требовала повседневного внимания правительницы. Прежде чем с головой погрузиться в решение насущных проблем своих подданных, Елея выделила гостю проводника, и тот повёл демона знакомиться с жизнью отшельников. Ве попять спрятался под защитой биоскафа, чтобы не шокировать обывателей. Он поделился с демоном своими личными наблюдениями и впечатлениями. По его мнению, недавняя собеседница весьма удивительная женщина. Отношение к вепам у неё тёплое, и найдёт подругу среди веповского семейства величайшее легко. Дома в поселениях на островах больше походили на современные, поскольку имели 2, а то и 3 десятка этажей. Ничего подобного, Саш, не видел ни в одном из городов на материке. Сказывалась ограниченность свободной от воды поверхности. Амулеты работали везде, в том числе и в качестве лифтов. Плотность одарённых среди населения на архипелаге была намного больше, чем на материке. В противниках Корто в основном как раз маги числились. В одной из небольших закрытых от океанских ветров лагун качался на волнах целый рыбацкий флот, состоящий из кораблей различного размера. Проводник пояснил, что вблизи острова судам ничего не грозит. Запрещён лишь выход на большие глубины. Там обитают демоны, разрушающие корабли и убивающие людей. Стражи тюрьмы заинтересовались Саша, и он попросил доставить его на небольшом судёнышке к самой границе. Проводник быстро договорился о прогулке с местным рыбаком. Распоряжения величайшие здесь уважали, а она приказала показать гостю всё, что он захочет. Подведя судношку к черте, знакомой всем жителям островного государства, рыбак положил судно в дрейф. Демон был в полном боевом снаряжении, когда шагнул в портал исследовать неизвестные координаты. Несколько активированных биороботов прятались в биокафе. Их-то он и выпустил в воду. Едва судно остановилось и закачалось на волнах, сам уселся на борт, свесив ноги, и стал с интересом наблюдать за обстановкой. Ветра почти не было, и кораблик медленно дрейфовал по течению, параллельно береговой черте ближайшего острова. Мелкая рябь на поверхности не мешала рассматривать демону подводный мир. Граница тёмной бездны отчётливо виднелась невдалеке. Вскоре биороботы доставили интересную информацию. Со стороны открытого океана к судну стали подбираться два огромных подводных животных, похожих на скатов, но имеющих значительно большее размеры. Перед и них и непосредственно сразу за ними тянулись многочисленные тончайшие нити или щупальца. Это как посмотреть. Один из биороботов случайно задел такую ниточку, и мгновенно вышел из строя. Магическая энергия и сила жизни, закачанные в него, испарились, превратив изделие Саши в прах. Демон догадался, что нити являются своеобразными насосами, высасывающими энергию из чего угодно. Астральное отражение опасных морских обитателей тоже не порадовало демона. Водоворот, точнее, целых 2 вращающихся вихря, выглядели весьма угрожающе. В памяти сразу всплыли слова воспитателя об обитателях подпространства, с которыми лучше не встречаться. Демоны называли их мозгоедами, поскольку при стычке с ними терялась не только энергия астральных инфомодалей, но и разум демона, с ними связанный. Вепсин А ведь я слышал о такой зверушке. Старики рассказывали, что где-то живут особенные твари, атакующие думающих не только физически, но и на мысленном уровне, размышая разум. Приручить их или договориться с ними невозможно. Старики поговаривали, что монстры пришли из чужого мира или их кто-то привёл. Саш, что ещё можешь сказать об этих обитателях глубин, которых чувствуешь? В вебсин. Они постоянно голодные, но не физический голод гонит их к разуму. Саша, пожалуй, даже пролетать слишком низко над дном не стоит, придётся забираться повыше. Диману больше не хотелось находиться у опасной черты, за которую, по рассказам моряка, чудовища не заплывают, только огромные тени блуждают в глубинах. Биороботы доносили, что из тьмы поднимаются другие чудовища, привлечённые разумными вибрациями в астрале. Интуиция настоятельно рекомендовала Диману с ними не связываться. Саш собрал оставшихся биороботов и дал знак рыбаку возвращаться к островам, что тот с радостью и стал исполнять. Чувствовал он себя на границе смерти совсем неуютно, хотя виду не показывал. Ирисана, что-то от тебя повеяло опасностью, у меня даже мурашки по коже побежали. Саш, наткнулся тут на страшненьких зверюшек. Интуиция упорно вопит, что связываться с ними не стоит. Решил поумерить любопытство. Сейчас удираю с места встречи. «Как там в замке дела?» «Ирисана, правильный ход. Ты мне нужен целенький и непокусанный». Симон уже неделю обхаживает молодую пленницу. Она легко сдружила с его женами, даже узнав потом, что они маги. Методика сравнения бога и дьявола через воздействие шаманской печати отлично сработала и в этот раз. Пленница начала рассказывать о своей жизни и жизни общества. «Мы узнали много интересного, конечно, не без помощи вепов». Про сканирование мыслей собеседника она пока не догадывается, но узнав не расстроится. Похоже, скрывать она ничего уже не собирается. Симон очаровал её. Совместимость ауров сработала отлично. Похоже, скоро твой подчинённый станет твоим жонцом. Мои скин сделал предварительный анализ ситуации. Если ничего не предпринимать, мы встретимся с церковниками в будущем. Судя по уже действующему источнику энергии на корабле, столкновение предполагается громким. Много времени на подготовку у нас не будет. Цивилизация церковников развивается слишком стремительно. Срочно нужно нейтрализовать источник данных, а вообще в идеале пригрести его себе. Для этого сначала надо попробовать разделить церковь. Приспосылки имеются. Голова власти слишком оторвалась от тела и погрязла в разврате. А раскол в обществе нам поможет. К тому же ты мне обещал приключения, вот и хочу поискать их на материке церковников. Надо бы под какой-нибудь маской там попутешествовать и добраться до источника технологических знаний, ускорившего их развитие. Возможно, нам не придется делать ничего здесь, а для постройки прыжкового корабля достаточно будет воспользоваться ресурсами той цивилизации, откуда прибыл источник. Это будет быстрее, чем толкать развитие здесь». «Вообще идеальным решением было бы объединение цивилизации, но это уже как получится». «Саш, как ты себе представляешь путешествие по незнакомой стране во враждебной обстановке?» «Ирисана, из кем все продумал, необходимо сделать так, чтобы церковники сами привели нас к источнику их знаний. Мы возьмем маски пиратов-наемников. Среди них изредка встречаются бывшие мечники. Почему бы семейки из двух мечников высшего уровня не попасть в среду наемников?» По данным Нары, таких специалистов у церковников нет. Сейчас флот церковников берёт на службу местных пиратов, наёмников и мечников, так что во внедрении особых проблем нет. Хотя на свою территорию, кроме портов, они пришлых людей не пускают, но с спецями такого уровня никто разбрасываться не станет. И скин даёт большую вероятность того, что нас упрячут в то же место, где работает чужой. Разоряться на вторую особую тюрьму и иерархинистануть, поскольку столь ценные кадры в застенках работать точно не будут и потребуют себе удобств. В этой ситуации наши промахи в общении с местными будут вполне объяснимые, а уж от надзора мы как-нибудь избавимся, да и ВЭП помогут. Скрытно следовать за нами им никто не помешает. Саш, необходимо подготовиться к ношению масок наёмников. Ирисана, я над этим работаю. При встрече расскажу подробно. Ну что, познакомился с морскими собачками, встретила демона вопросом еле на берегу. А вы сами пройти через них не пробовали? Посмотрел на неё, Саш. Даже не пыталась. При приближении к опасной чертя, на разум находит какая-то дымка, затмение. К тому же, вода не моя стихия. Я знаю про неё не так много и управлять ей напрямую не умею. Ты как-то упоминал в разговоре, что сможешь обойти данное мной клятвы о нераспространении сложных и опасных заклинаний. Открой секрет, как ты это сделаешь? Всё очень просто. У меня есть свои полуразумные големы. Вот они и будут изучать вашу библиотеку. Никакого отношения к людям эти изделия не имеют и под воздействие клятвы не попадают. А всё, что прочтут они, буду знать я. Только и всего. Клятва не рассчитана на каких-либо существ Она подразумевает лишь людей. Вот и весь секрет, — пояснил Саш. — Интересное решение. Скорее всего, все получится. Клятва не заставит меня противодействовать. Кстати, сегодня утром Корд собрался проникнуть через портал. По крайней мере, сигнал о попытке прохода я видела. Но ничего у бывшего ученичка не получилось, — покачала головой Елея. — Жаль, пока мы не можем задействовать портал для своих нужд. Иначе легко бы сходили к моему замку. Жена очень хочет познакомиться с отшельницей. Улыбнулся Саш. Ты-то откуда это знаешь? У меня постоянная мысленная связь с ней и с друзьями, а с остальными подчинёнными можно связаться через спутник. Я вам бросил образ с пояснением, что это такое. А как же ключ к порталу? Почему он не сработал? А задачана, поглядывая на гостя, поинтересовалась Елия. Действие ключа легко нейтрализуется. Достаточно убрать лишний замок заклинания портала, и переход будет работать нормально, а ключ превращается в обычную дорогую безделушку. Представляю рожу вашего бывшего ученика, когда он поймёт, что переход отрезан, и добраться до вас, и в том числе до библиотеки, он не сможет. Сослать новых своих врагов на острова у него тоже не получится. Столица Центральной империи, пара часов назад. Корт был вне себя. Нет, не так. Он был в ярости. Проклятые диверсанты испортили портальный выход. Мак не понимал, что случилось. Сам артефакт портала выглядел невредимым. Никаких изменений в заклинаниях не обнаруживалось, но пройти через него к столице уже никто не смог. Новая охрана, выставленная на месте бывшего форта, несколько раз наблюдала за попытками переходов. Появляющееся свечение вокруг портала красноречиво сигнализировало об этом. Однако сам проход не открывался. Грань под пространства оставалась непроницаемой для путников. Состояние души никак не отражалось на безмятежном лице Корта. Если бы сейчас его увидел Саш, то во втором астральном слое, ответственном за эмоции, он бы обнаружил бушующий смерч слепой ярости. Ларен Огненный, второй член совета, с недоумением смотрел на Корта. Он резко видел своего руководителя в таком состоянии и догадывался, что внешнее каменное спокойствие на лице скрывает бурю. "Ну что случилось? Подумаешь, потеряли один портал. Ничего страшного. Придётся перебросить другой из какого-нибудь захолустья и собрать его на новом месте, и лучше поближе к столице к казармам гвардии. Ты не понимаешь", нервно сжимая губы, отозвался Корт. "Именно этот портал был для нас очень важен". Глава совета никому из соратников о тюрьме, в которую превратился островной архипелаг, не рассказывал. Все знали, что он уводил пленников в специальное место, но где оно, никто представления не имел. Кортзе интересовался двунаправленным переходом с того самого момента, как наставница рассказала о нём. В поисках каких-либо объяснений он перекопал кучу известных и неизвестных фолиантов древних авторов, и только в одном из них нашёл упоминание о магической тюрьме. Именно поэтому он выманил персён управления у Елеи. Эту книгу он, конечно, наставнице не показал и в библиотеку на остров не отправлял. Мало ли? Утром, едва узнав, что по переходу невозможно добраться до столицы, Корт сразу побежал к порталу проверить свои смутные догадки. Как ни как, но этот переход был единственный, через который можно попасть на остров Замок Елеи. Мак не собирался переходить, но хотел лишь убедиться, что путь доступен. В этом ему не повезло. Портал функционировал, но, как и в случаях с выходом в столицу, окончательно окно не открывалось. Что-то мешало работе с другой стороны. Корт решил, что раз переход двунаправленный, то изменение или нарушение работы выходного портала в форте привели к блокировке артефакта на острове. Раз диверсанты смогли убраться и как-то испортить портал, то единственный вариант для Корта заставить их всё исправить. Глава совета решил ускорить реализацию плана по привлечению величайших для усиления давления на врагов, окопавшихся на севере материка. Немного успокоившись, Корс сообщил второму члену совета: "Мы договорились с десантниками, что напрямую участвовать в войне не будем. Поэтому много магов освободится от военных действий. Пусть поработают на портальных переходах. Мне придётся далеко и долго прыгать". Летин не понимал, зачем Корд пытается втянуть величайших в военные действия, но оперечить главе не мог. В последнее время в связи с неудачами начальник стал слишком раздражительным. Использовать глайдер для путешествия домой демон всё же не решился. Звери могут учуять разум и атаковать из заставы. Там расстояние значения не имеет. Никто не знает, на какой высоте его могут достать чудовища. Интуиция тоже не советовала экспериментировать с храной архипелага. Лучше перестраховаться и подождать, когда настроят портал со стороны северного форпоста. Этим как раз и занимался Алинс с жонами, используя всю переданную ему демоном информацию по сборке портального перехода. Так что Саш вынужден был немного задержаться на острове. Чтобы использовать невольную паузу в делах с максимальной пользой, он запустил в библиотеку Елею биороботов бу скачивает всю информацию, лишней она никогда не бывает. Сам в это время занялся посещением различных общин и образований на архипелаге. Заинтригованный планами жены, Демон теперь в первую очередь интересовался церковниками и пиратами. Таких людей, сосланных на остров Кортом, имелось предостаточно. Веб помогал вытянуть максимум информации из простых бесед. А вот к древним созданиям, охранявшим эту тюрьму, интерес демона не ослабевал ни на минуту. Он несколько раз приближался к границе и следил за действиями чудовищ. Судя по результатам наблюдения, животные существовали сразу в двух измерениях: в реальном и астральном, причём только в верхнем слое астрала, не затрагивающем эмоциональный уровень. К сожалению, настроиться на разум зверей не удалось даже с помощью вепа. Сознания живых охранников вообще не обнаруживалось, но как-то же они выживали в океане, чем-то питались под водой? Без разума это невозможно. С решением проблемы Искин тоже не мог ничем помочь. У него не было предположений. Пришлось признать поражение и отложить проблему чудовищ на потом. Пока имелись время и возможности, Саш занялся елей. Биоскаф Андер для женщины он сразу выращивать не стал. Кто его знает, как поведёт себя с биоскафандром техника первых, когда попытается омолодить организм величайший. Инфомодули из кино в Австралии процессу лечения мешать точно не будут. По данным Исаша, первые ничего не знали об астральных составляющих человеческих организмов, поэтому их оборудование эту область бытия не затрагивало. Елия мало чем отличалась от остальных магов. Свойства и скины её потрясли, а возможности биосканеров привели в восторг. Ничего подобного она даже не предполагала. Величайшее из супоением занялась изучением новых приобретений и невероятного количества свалившейся на неё информации. Для управления архипелагом она привлекла заместителей. В её отсутствие те должны справиться с полным объёмом работ. На одном из островов Саш познакомился с наставницей Илен Лайси и Солон, оказавшейся здесь после разговора с главой совета. Образ женщины, считаный из мыслей Илен, имелся в памяти Искина, поэтому демон её сразу узнал. Величайше скептически относилась к предсказаниям. Слишком много вариантов событий наблюдали пророки, и какой произойдёт в реальности, решить не так просто. К тому же каждое действие порождало ещё большее количество вариантов. Наставница Илин обрадовалась сообщению, что её подопечная выжила и даже освободилась от подчинения совета контроля. Она с удовольствием согласилась посетить бывшую ученицу и поговорить с ней о будущем. Демона же это устраивало как нельзя более. Собственные пророки могут пригодиться, а с анализом предсказаний вполне справится биоскины. Они и не такие объёмы данных способны обработать. Портал, обещанный Линсом через неделю, мог принять всех желающих посетить материк. Они пока только погостят в Герцкствии некоторое время. Если гости пожелают, то останутся там навсегда либо снова вернутся на архипелаг. К сожалению, на пороге родного дома им появляться не рекомендовалось. Совет контроля способен упрятать беглецов ещё куда-нибудь. Указанное Линсом время до открытия портального перехода пролетело быстро. Перед уходом с острова Елея отозвала Саша в сторону. "Ты это там", смущённо пробормотала хозяйка архипелага. Собравшись с духом, она продолжила: "Вроде бы по данным Искина ты главный на севере". Саш удивился. Елея, единственная из магов, догадалась посмотреть приоритеты управления в командах Искина. У демона стоял высший приоритет. "Управлять всем Линс? Ну да, как бы я являюсь главным". Не стал скрывать Саш. Тогда принимай острова в свою провинцию. Далековат они находятся, но портал сближает земли. Чувствую, мне будет не до этого, улыбнулась величайшая. Провинция Улинсов в подчинении, но принять ваши территории это хороший ход. Они ведь никому не известны, кроме Корта, но его мы в расчёт брать не будем. Скоро сделаем портал постоянно действующим. Проход обеспечит перемещение людей и товаров, соглашаясь кивнул Саш. На выходе гостей встречали Ирисана с Линсом. Дожидаться Саша в замке девушка уже не могла. Я тут слегка покомандовала. Сразу созналася Ирисана, обнимая мужа, и отправила наш флот почти в полном составе к восточным берегам государства. Линсу пришла просьба от императора: поможешь с решением проблем на том побережье. Своих кораблей у империи не осталось. Южане неожиданно атаковали и заблокировали почти всю береговую линию. Флот погиб в сражении, а пригодных верфей и портов для восстановления армады у империи больше нет. Необходимо срочно перерезать снабжение армии противника по морскому пути. Это предполагается сделать силами нашей северной флотилии, а в это время легионы империи надавят на врага на суше. У нас же появится хорошая практика в боевых рейдах, тем более в составе команд наших кораблей, и так большинство пиратов Скадро, когда она доберётся до зоны боевых действий, мы догоним на глайдере. Хорошее оружение, но это потом. С удовольствием обнимая супругу, проворчал Саш. После знакомства с величайшей и сопровождавшей её Аласией, Алинс тоже подошёл к обнявшейся парочке и протянул кольцо. Я понимаю, что вы слишком давно не виделись. Хихидная улыбка не сходила с лица Мага. Это аналог управления порталом, какой был у главы совета. Нужно назначить смотрителя, и он будет пропускать у людей и грузы туда и обратно. Теперь портал может работать практически постоянно. Алинский внаул на девушку. Ирисана сделала источник энергии, аналогичный увиденному на корабле церковников, только меньше по размеру и совершенно безвредный. Вот она и будет у нас задевать порталом. Не разрывая объятий, кивнул Саш на стоявшую в стороне Аласию. Я не возражаю, поддержала идею величайшая маячившая за спина Олинса. Что-то подобное я наблюдала в своих видениях, а задачно пробормотала провидица, только там был ещё веп или вепка. За этим дело не станет. У нас этого добра достаточно, усмехнулся Саш, переглянувшись с Вепсином, сидящим у него на плече, того родичи только что обрадовали. Ещё одна семья Вепов переселилась в долину с материка. Основные проблемы решили, улыбнулся Саш, оглядев присутствующих. Остановив взгляд на Провидце, он добавил: Илен я сообщил, она обещала прибыть к вечеру, как только освободится от своих обязанностей. Вам будет приятно с ней пообщаться. Величейшую и Провидца у Саш пока передал с рук на руки Линсу, а его самого утащила жена. Несмотря на непрерывную мысленную связь, Ирисано сильно тосковала по мужу. А тут ещё эти жуткие глубинные монстры. Умом она понимала, что разузнать о них нужно как можно больше, но первобытный ужас сковывал ее каждый раз, когда Саш думал о них или наблюдал за их поведением. Все эти страхи и волнения не проходили даром. Казалось, что слияние демонов уже не может быть сильнее, однако каким-то непостижимым образом тревоги и переживания делали его все глубже и острее. Всего несколько дней на расстоянии в полпланеты Айрисане стало казаться, что она просто исчезнет, если не сможет прикоснуться к Сашу. Из гостевой комнаты, выделенной им Линсом, они вышли только на следующее утро. Как бы ни хотелось истосковавшемуся демону не выпускать из своих объятий жену, дела требовали его внимания. Следовало продумать детали предстоящего морского сражения. Но и что жеть корабле магов труда не составляло. Достаточно применить вариант первой торпеды с разомкнутым контером. Даже пепла от посудин не останется. Проблема скорее не тактического характера, а этического. В магическом мире войны на полное стремление неприемлемы. Приоритет не в физическом уничтожении противника, а в пленении его. Ну и, конечно, захватить как можно больше добычи. Пограбить от души, если коротко. Так что из пепелит это не вариант. Но и обычные торпеды, поставляемые крыловцам, не очень подходили для борьбы с кораблями адептов стихий. Магические щиты, хотя и сильно ослабевали, но могли отразить атаку такой торпеды. В военное время в состав экипажей вводилось дополнительное количество одарённых. В бою всё зависело от того, кто кого быстрее измотает в магическом поединке. Торпеды лишь давали некоторое преимущество. Обычное стрелковое оружие различного типа для атаки магически защищенных кораблей тоже не годилось. Пробить корабельные щиты не так-то просто, тем более, как правило, они комбинированные и используют различные стихии. Против магов хорошо действовало только гравитационное оружие, но его у демона не было. Не утюжить же корабли противника глайдером, имеющим такой силовой щит. Решение нашлось быстро. Торпеда будет лишь транспортом доставки груза на борт чужого корабля, а самим оружием станут новые биороботы, имитирующие обычных корабельных тараканов. Снабжённые слабеньким интеллектом, они проберутся сквозь щиты корабля и нейтрализуют ядовитыми шипами и нитями членов экипажа. Если не всех, то хотя бы магов, которые непременно будут оживаться на палубе во время нападения противника. Десятка маленьких бойцов хватит на целый корабль обращать внимание на снующих по палубе жуков никто во время боя не будет. Да и если обратит, не так легко их раздавить. От физических ударов Юрки и твари увернутся, а магические им не страшны из-за виповских щитов, поглощающих силу. Сашу оставалось только вырастить некоторое количество маленьких бойцов и начить им боеголовки. Отражение торпедной атаки даст магам ложное упокоение, что позволит почти незримым силам захватить выбранное судно. К сожалению, биороботов могли создавать только Саш с Арисаной. Их связь с Уланами Биоскофандра была полной. 2 дня ушло на снаряжение средств доставки новой начинкой. Только пару десятков торпед удалось снабдить эффективным оружием против кораблей магов. Вращение и снабжение разумных биороботов процесс не быстрый. К этому времени спасательный модуль первых закончил создание одного комплекта реаниматора. Так что появилась возможность держать своё обещание. Величайшая и так сгорала от нетерпения. Ирисане тоже самой хотелось посмотреть, как с такой работой справится невероятное оборудование давно погибшей цивилизации. Демоны забрали гостью с собой в замок. Реаниматор был установлен там. Не колеблясь ни мгновения, Величайшая спокойно улеглась в специальный отсек. Ее доверие было так велико, что Саш не решился полностью автоматизировать процесс и оставил за собой контроль над работой медицинского оборудования. Изменениям подвергалось и тело пациентки, и сознание. Необходимо вернуть не только оболочку, но и систему управления организмом, вытягивая из памяти подсознания уже забытые навыки молодого тела. Проблема состояла не только в этом. Проблема состояла не только в этом. Реаниматор ничего не знал об энергетических каналах в полевой оболочке, ориентируясь лишь на данные мозга, поэтому пациентка вполне могла потерять магические способности в процессе омоложения. Как раз за этим и следил Демон, время от времени корректируя операцию через астрал. Задача оказалась сложной, но интересной. Саш разобрался со многими особенностями работы каналов различных стихий и их связями со стралом. Наконец, процедура подошла к концу. Из контейнера с биораствором поднялась девушка с сияющими от возбуждения глазами. "Чувствую себя прекрасно", пробормотала пациентка, ощупывая новое тело руками. "А зеркало создать не хотите?" усмехнулась Ирисана, с интересом наблюдая за омолождённой величайшей. "Боюсь", созналась Елия. "Для контроля завершения процедуры придётся", устало вздохнул Саш. Моральные силы на контроль над работой лечебного устройства древней цивилизации ушло неожиданно много. Разум требовал отдыха. Елея махнула рукой, создавая перед собой зеркало, где точас отразилась голая красавица. А ничего, даже лучше, чем я себя помню в таком возрасте, пробормотала величайшая, поворачиваясь туда-сюда и наклоняясь в разные стороны. Да и управление воздухом далось необычно легко. Я заложил в план коррекцию некоторых усовершенствований организма. Оборудование справилось отлично. Димон также остался доволен проделанной работой. В какой-то момент, подчиняясь вдохновению, он на свой страх и риск скорректировал и расширил некоторые каналы в энергетической оболочке пациентки. Никто и никогда раньше не смел производить столь масштабные перестройки в ауре человека. Опыт оказался удачным. Величайшее, создавая зеркало, работало со стралом интуитивно, но затратило на это действие значительно меньше времени, чем раньше. Это говорило о правильной конструкции полевой оболочки. Саш вздохнул с облегчением. Теперь таким же образом можно улучшать некоторые особенности одарённых. Хм, вас соблазнять я не буду. С усмешкой взглянула на демона обновлённая величайшая. Что-то мне подсказывает, что ваше сердце полностью отдано жене, и для меня там места не найдётся, тем более вас скоро ждёт пополнение семейства. Это как стал хватать воздух от неожиданности Саш. Демоны всегда сами решали, когда можно заводить потомство. Сообщение Елею потрясло его. Законы этой вселенной и почти человеческие тела выкинули очередной фокус. «Основная моя специальность – магия жизни. Уж в этом я ошибиться не могу», – подошла к нему Елея и похлопала по спине, чтобы тот прокашлялся. «Странно, а я ничего не чувствую», – прошептала удивленная Ирисана. «Срок маленький», – пожала плечами величайшая. «Приключений это не отменяют», – повернулась Ирисана к Сашу, погрозив пальцем. «И не думаю», – буркнул немного пришедший в себя демон. «Трудные условия закалят ребенка». Да и времени будет достаточно до того, как твой животик как груглица станет заметен. Демон был уверен, что в любом случае у него хватит сил, чтобы защитить жену от всяческих неприятностей. Интуиция и скины ему в этом помогут.